Глава 22 Институт оказался совсем рядом, через пару перекрестков. То ли Настя специально подыскала работу возле дома, то ли ей просто повезло. Большое трехэтажное новое здание сверкало стеклопакетами, прикрепленными к стенам кондиционерами и совершенно роскошной входной дверью, похоже, из цельного массива дуба, с начищенной до золотого блеска латунной ручкой. Я уставилась на табличку — Научно-исследовательский институт жизни растений, музей редких видов. Ну надо же, на науку сейчас тратят медные копейки, а тут такая роскошь. У меня много приятелей среди ученых. Так вот, все они в один голос жалуются на аварийное состояние зданий, крохотные оклады, нехватку всяких расходных материалов. Бедные руководители НИИ вынуждены выкручиваться как могут. Сотрудники пытаются заниматься коммерцией, «Здесь же просто дворец, ну и ну». «Я бы еще поняла, если бы в здании находилась некая структура, связанная с пластической хирургией или косметологией. Миллионы женщин хотят быть красивыми, и умело эксплуатируя их желание, можно заработать себе на кусок хлеба с сыром. Но растения...» Я уже собралась потянуть на себя дорогую дверь, но тут зазвенел мобильный. «Помогите, пожалуйста, умоляю». «Кто это?» Алочка, меня убьют, точно, как Веру, спрячьте меня скорее. Девочка, осторожно ответила я, ты, очевидно, неправильно набрала номер, мы не знакомы. Раздались гудки, я посмотрела на телефон, в душе почему-то поселилась тревога, я понимаю, что звонок не имел ко мне никакого отношения, но все же. Телефон ужил вновь, и вновь я услышала все тот же слегка задыхающийся от волнения и страха голос. «Можно, Дарья Ванну? «Слушаю. Это Алочка. Помогите, меня хотят убить. Спасите, ну, пожалуйста, я боюсь. Вера умерла, и меня тоже». «Девочка, ты кто и откуда знаешь номер моего сотового?» «А вы сами мне его дали». «Я...» «Ага, вы, помогите! Я Аллочка, неужто забыли? Подружка Веры Коробка, практикантка из больницы!» В моей голове сразу просветлела Алочка, корыстолюбивая девочка, мгновенно продавшая свою подругу Веру, ту самую, которая отключила по просьбе Кати аппарат искусственной вентиляции легких в палате несчастного Сергея Якунина. «Что случилось, говори спокойно», — велела я, отходя от двери. Алочка зарыдала еще пуще. Меня хотят убить. Кто? Тетка, которая заплатила Вере. Катя? Изумилась я. Но она ведь... Не знаю, как ее зовут. Завизжала Алла. Понятия не имею об этом. Она убила Верку, теперь за мной охотится. Спрячьте меня, вы обещали помочь. Где ты находишься? В лесу. Снова захныкала Алла. В лесу? Ну, в парке. Каком? Не знаю. Там люди есть? Да. Спроси у кого-нибудь название парка. Через пару секунд Алочка сообщила. Это Всероссийский выставочный центр. ВДНХ? Не знаю. Беда с этим поколением Пепси. Посмотри, там должны быть павильоны, фонтаны. Я в лесу, напомнила Аллочка. Выйди на людное место, приказала я. Боюсь. Послушай, среди деревьев, когда вокруг никого нет, с тобой расправиться легче, чем в толпе. Попыталась я воззвать к разуму девочки. а всхлипнула Алла и отсоединилась. Я растерялась, что делать, идти в нее или ждать сообщения от Аллы. Да, я дала ей свой телефон, но только для того, чтобы отвязаться от девицы, Я очень сожалела потом, что по глупости назвала правильный номер. С какой стати я должна помогать малосимпатичной барышне, очень корыстной и хитрой? Телефон затрезвонил снова. Тут есть фонтан на площади, — радостно сказала Алла, — с золотыми фигурами. Стой там, я скоро приеду. Никуда не уходи, даже если я задержусь. В городе повсюду пробки, поняла? Угу! — шмыгнула носом Алла, и связь внезапно оборвалась. Я села в пежо, Алочка безусловно, не подарок, но, похоже, кроме меня ей некому помочь. Возле фонтана традиционного места встречи людей на выставке было на удивление мало народа. Я обижала вокруг него, никого похожего на Алу тут не нашлось. Толстая тетка лет пятидесяти с сумкой, откуда высовывались многочисленные покупки, молодая мать с младенцем на руках, парень с девушкой, самозабвенно обнимающиеся на виду у всех, и мальчик, одетый явно не по погоде. На тинейджере были темно синие джинсы, широкая майка, скрывающая щуплое тело, и бейсболка с огромным козырьком. Лицо скрывали черные очки. Парнишке, наверное, было очень жарко в плотных штанах. Я бы на его месте надела легкие шорты и сандалии, но подростки странные существа. Я сама лет, это в 12 носила в июле плотные чулки, потому что страшно стеснялась своих белых, незагорелых ног. Интересно, куда подевалась Алочка? Я села на скамейку чуть поодаль от фонтана и выкурила сигаретку. За то время, что дым травил мои легкие, на площади произошли изменения. Из маленького поезда высадилась целая толпа туристов и стала внимать визгливому экскурсоводу. Внезапно мне в голову пришла великолепная мысль. Я вытащила свой телефон и посмотрела на определитель. Вот он, номер Алочки. Осталось только нажать несколько кнопок. «Алло!» — возбужденно воскликнула девочка. «Вы где?» «Я-то на месте, а вот тебя нет». «Это я стою у фонтана, а вас не вижу». Я сижу на зеленой скамейке под полосатым зонтиком, чуть сбоку. Бегу. Я уставилась на толпу экскурсантов. Надо же, оказывается, сюда еще ездят гости. Хотя, почему бы и нет? Ни один город мира не откажется от такой вещи, как туристический бизнес. Но где жало? Сбоку вынырнул подросток в бейсболке. Он подошел к скамейке, сел около меня и шепнул. «Здрасте». «Привет», — вежливо ответила я. Мы разве знакомы? Мальчишка снял очки. Алочка, ну почему ты в таком виде? Уведите меня поскорее отсюда! Нервно воскликнула девочка. Мы дошли до Пежо. Алочка нырнула в тонированный салон и с тревогой осведомилась: снаружи точно не видно, кто внутри сидит? Сто процентно. Успокоила я ее. Она стащила с себя бейсболку. Фу, запарилась, прямо сварилась живьем. Зачем ты так нарядилась? Жара ведь? чтобы убийцу со следа сбить, понизив голос, сообщила Алла. Она девочку ищет, а я вроде как мальчик, а веру-то того, чик-чирик, теперь моя очередь, спрячьте меня, только покормите сначала и пить дайте». «Ага, тетенька, принеси воды, потому что так есть хочется, что переночевать негде». «Вот что любезное», — сурово заявила я. Сейчас отвезу тебя в одно место, где можно поужинать и спокойно поговорить. А когда я узнаю правду, понимаешь, правду, тогда и подумаем, как тебе помочь». «Я боюсь», — заныла Алла. А «Вдруг меня увидят». «Не волнуйся, мы едем в элитарный, совершенно закрытый клуб. В ресторане сейчас сидят от силы человека три, и никаких твоих знакомых в нем просто не может быть». «Почему?» — их туда не пустят, — улыбнулась я. Уж не знаю, что подумали охранники, а потом и официанты, увидев меня в компании потной, растрепанной девочки, одетой в дешевые самого жуткого вида джинсы и безразмерную футболку, но члены клуба имеют право привести с собой любое количество гостей, и, как бы отвратительно они ни выглядели, персонал ресторана будет обслуживать приглашенных как положено. Нас с поклоном припроводили в уютный прохладный зал и усадили под искусственной пальмой. Мэтр принес два меню в кожных переплетах, слегка растерявшаяся галочка полистала страницы. Чего же тут есть? Непонятно написано, что такое гаспачо? Это холодный суп из томатов, очень вкусный. А карпаччо из говядины? Очень тонко наструганное мясо. Давай лучше я сама, на свой вкус выберу. Сделав заказ, я велела. Рассказывай. «Ну, выкладывай все и не ври». «Я всегда говорю только правду», — оскорбилась Алла. А «Вовсе нет», — не сдалась я. «Ты наврала мне про веру, ведь это не она тебе рассказала про отключение аппарата». «А вы откуда знаете?» — шарахнулась в сторону Алочка. «Я ухмыльнулась, не стану же рассказывать девчонке, что меня натолкнули на эту, как теперь выяснилось, очень правильную мысль логические размышления». «Имей в виду, обманывать меня бесполезно. А помогать тебе я буду лишь в том случае, если узнаю правду. Начнем по порядку. В день нашего знакомства ты уверяла меня, что абсолютно нищая. Откуда тогда у тебя мобильный телефон?» «Так вы мне денег дали», — заявила Алла. «Вот я и купила недорого он у НБУ. «Очень неразумно». Не одобрила я ее. Небось, хотела перед подружками пофорсить. «Ага», — кивнула Алочка. Между прочим, в училище почти у всех трубки есть. Одним в жизни везет, у них родители богатые, а у других ничего. Понятно, оборвала я знакомую песню. Теперь следующий вопрос: откуда ты узнала про веру аппараты, Катю? Алочка помялась, поерзала на стуле и честно призналась. Я подслушала. Где и зачем? Вроде все случайно вышло зачистила Алла. «Меня поставили пол мыть, не в отделении, а в общем холле, на первом этаже. Кстати, я могла бы отказаться, меня на практику в реанимацию направили, а не в регистратуру. Только ругаться со старшей медсестрой не стоит, живая жизнь тебе испортит». Когда Алле велели топать вниз, Вера понесла узлы с грязным бельем в прачечную и не знала, к какой работе пристроили подругу. В тот день шел дождь, толпа посетителей валила через холл лифтом. Люди в основном не обращали никакого внимания на плакат, призывающий надевать бахилы, поэтому вымытый линолеум моментально затаптывался, и Алла просто озверела, безостановочно орудуя шваброй. В конце концов она решила не убиваться, лишних денег за хорошую работу все равно не дадут. Девочка прошла в самый дальний Угол холла, где возле огромного окна стоял вечно неработающий автомат по продаже прохладительных напитков, и сделала вид, что протирает подоконник от пыли. Впрочем, скуралочки надоело и бесцельное разглядывание спешащих прохожих. Дождь закончился, выглянуло солнышко. Практикантка уже собралась снова мыть полы, но тут она увидела Веру, которая вместе с незнакомой, хорошо одетой женщиной входила в кафе, расположенное напротив больницы. Ала любопытна, как стая сиамских кошек. Она тут же бросилась на улицу. Ей стало интересно, что за тетка была с Верой. В забегаловке клубилось несметное количество народа. Здесь еле стоя две барменши, бегавшие вдоль длинного прилавка, буквально разрывались на части, отпуская плохой кофе и клеклые пирожки. Алла пошарила глазами по толпе и увидела Веру с незнакомкой. Они стояли за столиком почти вплотную друг к другу, лицами к стене, спиной к залу. Потому как Верка наклонила голову, Алочка поняла. Тетка говорит ее подруге что-то важное, секретное. «А иначе зачем беседовать в таком месте? Шум, гам, еда мерзопакостная». Сюда заходят люди, которых привлекает лишь цена на пирожки и кофе. А вот для того, чтобы посекретничать, это кафе подходит великолепно. Алочка же большая охотница до чужих тайн, поэтому вместо того, чтобы открыто подойти к подруге, она осторожно ввинтилась в толпу, подкралась к столику за шепчущимися женщинами, взяла в руки пустой картонный стаканчик и навострила уши. Из обрывков фраз, долетавших до нее, Алла поняла, что Вера только что получила от бабы 500 долларов за какую-то услугу, причем оказать ее требовалось сегодня же прямо по возвращении в клинику. Пять сотен баксов являлись авансом, остальное Вера получит после выполнения работы на станции Водорезово недалеко от Москвы. Договорившись обо всем, заговорщицы ушли... Алочку они не заметили, девочка, поняв, что подруге предстоит сделать что-то не слишком хорошее, на всех парах полетела в клинику. В ее маленькой голове постоянно вертелась одна мысль, где бы срубить денег, и сейчас Алла очень хорошо знала адрес золотоносной живы. Надо проследить за Веркой и потом потребовать с нее мзду, молчание. Долго ждать не пришлось. Алочка выбрала для наблюдения идеальное место – туалет для врачей, расположенный как раз посередине коридора. Приоткрыв створку, она великолепно видела отражение. Доктора поуходили домой, медсестры тоже. На посту остались лишь дежурный реаниматор и две девушки. Мужчина пошел в ординаторскую смотреть телек, девицы помчались в сестринскую, где их ждал подаренный кем-то из родственников больных торт. Ала очень хорошо понимала, если Вере надо совершить что-то плохое, то сделать это удобнее всего сейчас или ночью. Утром в отделении полно народу, к обеду начинают пускать родственников с харчами, а на ночь практиканток не оставляли никогда. Закон запрещает несовершеннолетним работать сверхурочно. Значит, либо сию минуту, либо вообще никогда. Расчет ее оправдался, из туалета для больных вынырнула с ведром воды Вера. Она огляделась и пошла в одну из палат. Алла бросилась к двери и, слегка приоткрыв ее, увидела, как подруга сначала отключает, а потом вновь приводит в действие аппаратуру. «И что случилось потом?» – спросила я, когда Алла внезапно замолчала. «Верка мне пообещала отдать сначала 250 баксов, а потом, когда с ней до конца расплатятся, еще столько же. Но она пропала, и я ничего не получила», — сказала Алла. «А тут вы заявились, ну я и решила к Верке скататься. Думала, пугану ее, скажу. Все, ты мне наврала про Эф. эф. эвтаназию». «Ага, я хотела ее припугнуть. Гляди, к Якунину баба заявилась, гони монету, а то все я растреплю». «А дальше что?» «Верки дома не было. Помню, продолжай». «Так и на завтра тоже». А затем из ментовки позвонили, нашли ее на станции Водорезова. На скамейке сидела с кокой в руке. Инсульт у нее случился. «Инсульт?» — чуть не вскочила я. «В столь юном возрасте быть того не может». «Вот и я не поверила», — шмыгнула носом Алла. «Но менты такие спокойные были. В отделение пришли, с заведующим потолковали». Он потом все говорил, вот он научно-технический прогресс. С одной стороны, благо, что таких тяжелых с того света вытаскиваем, с другой совсем молодых теряем. А Вы спуститесь на второй этаж, там полно подростков с сердечно-сосудистыми заболеваниями, вот где беда, вымирает нация. Ты рассказала милиционерам о том, каким образом Вера решила пополнить свой бюджет? Алочка скорчила презрительную гримаску. — За дура меня держите, конечно, нет. — Почему? «Ну, вообще спросили, ясное дело, кому охота с ментами связываться. Живо из меня, виноватую сделают, навесят все». «Ладно, с этим разобрались. Что же потом произошло?» «Так тетка мне позвонила», — зашептала Алочка, испуганно оглядываясь по сторонам. «Сегодня утром и сладким таким голосом запела. "Алочка меня зовут. Катя, я должна Верочке пятьсот долларов, а никак не могу ее найти». «Но я сказала, что Верка от инсульта загнулась». Тетка заахала, заохала, запричитала, а потом заявила. «Деньги-то не моих. Один человек передать попросил Вере. Сам он уехал из России навсегда. Раз уж Верочка умерла, забирай их себе. Давай встретимся». Алочка сразу поняла, что незнакомка хочет ее убить. Наверное, Верка растрепала ей о шантаже, может, потребовала даже доплаты за работу. Виданное ли дело отдавать деньги умершего человека другому? «Да, оставь их себе». И в голове Алочки моментально родился новый план обогащения. «Хорошо», — прикинулась она тупой клизмой. «Куда ехать-то?» «На станцию Водорезово. Я там живу. Встречу тебя на платформе и отвезу к себе». «Ой, нет, далеко больно. Может, в центре?» «Где?» — не слишком довольным голосом осведомилась незнакомка. «Вы магазин «Веселый Боб» знаете?» «Да». «Там есть кафешка, пойдет?» «Хорошо. А как я вас узнаю?» Алла решила изображать из себя дурочку до конца. Она на самом деле очень хорошо помнила, как выглядела женщина, с которой тогда беседовала Верка. Среднего роста, не худая и не толстая, в элегантном брючном светло-бежевом костюме волосы красиво уложены в прическу под названием «Паш». Такую, когда завитые вниз пряди прикрывают уши, а густая челка лоб. На носу женщины сидели очки, рот был намазан ярко-красной помадой. Меня словно стукнули по голове неподъемной крышкой от чугунной кастрюли, в которой наша повариха Катерина готовит удивительно вкусное овощное рагу. Точь-в-точь точь так по описанию официантки из Карлова двора выглядела женщина, с которой сидела в ресторане Кира. Та самая тетка, которая ушла внезапно, оставив любительницу поесть за чужой счет с неоплаченным чеком.